Глава 22. Длинные руки трона. Что я знал о разломах? До прошлого вечера преступно мало. Лишь то, что они ведут вовне нашей планеты, и оттуда лезут небрезгующие человечиной твари. Ну и о фоне пси повышение которого каким-то образом фиксируется, что позволяет заранее стянуть силы подавления, к точке с потенциальным разломом. И фиксация-то не совсем эффективна, ибо я ощутил неладное задолго до. Даже направление мог бы указать, если бы понимал, что вообще происходит. Но вот о том, как это выглядит и ощущается, я узнал лишь вчера. Можете представить себе лист бумаги, а окружающий мир, состоящий из таких листов, Отлично. Разлом — это растягивающийся, подобно резине, сминаемый и от того разрывающийся лист. Сложно воспринимаемая многомерная конструкция, в центре которой растяжение достигает такого уровня, что от попыток осознать его даже у меня кипел котелок. Я привык осмысливать трехмерный мир, а эффект, возникающий рядом с разломом, воспринимался разумом в штыки. О полноценном осознании природы разлома при таких исходных не могло быть и речи. Но я все равно понял очень и очень многое. Например, то, что перемещение вещества из точки в точку все-таки возможно. Осталось только окончательно разобраться в процессе и когда-нибудь его воспроизвести. Моментальное перемещение даже в пределах радиуса воздействия – это уже очень и очень немало. Тем не менее, здесь и сейчас меня волновало не столько практическое применение этих знаний, сколько их углубление для обретения максимального полного понимания сути разломов как таковых. Что их порождало, как можно предотвратить их появление. Возможно ли стабилизировать разлом? Ответы на этот и все остальные вопросы еще только предстояло получить или не получить в силу сложностей, с которыми, очевидно, столкнулось все остальное человечество. 50 лет прошло с появления первого псиона и, подозреваю, разлома, а мы все там же. Никаких тебе стабильных порталов на ту сторону, лишь разгребание последствий доловле да ловля всяких мутировавших чудищ. И, казалось бы, бери да делай, однако...» Это было безответственно, Артур Геслер. Троекуров-старший сурово, но с какой-то смешинкой в глазах, смотрел прямо на меня, убрав руки за спину и всем своим видом демонстрируя обуревающее его недовольство. При этом его эмоции слабо, но указывали на то, что ни о каком серьезном разговоре пока не шло и речи. Слишком уж легкомысленно он держался. Разломы опасны не только существам, периодически в них попадающим и появляющимся на нашей стороне. Бактерии и вирусы, радиация, газ – все это тоже представляет нешуточную угрозу который ты, безо всякой экипировки, приблизившись к разлому, себя подверг. Господин Троекоров, я предположу, что вы просто не можете мне этого не сказать в силу, допустим, должностных инструкций, потому что иначе я решительно не понимаю, почему вообще идет речь о таких опасностях, при том, что не сейчас, необычно соответствующие меры не принимались или принимались крайне редко. Я много лет назад слышал об угрозе подрыва грязной бомбы радикалов в Европе, и в силу доступности информации видел, как силовики подходили к ее устранению. Вывезли целый город, в то время как здесь и сейчас студентам, жилища которых располагались в километре двух от разлома, просто сказали сидеть дома. Да и в городе эвакуацию проводили лишь когда с той стороны наружу лезли совсем уж недружелюбные существа, а не бактерии и радиация. Но не могу не отметить, что, судя по всему, обозначенная вами угроза или крайне мала, или отсутствует вовсе. За свою жизнь я неоднократно видел, что предпринимают в случаях появления разломов. И пока еще ни разу туда не отправлялись войска или псионы в костюмах химзащиты. Верно подмечено, Геслер, Но то, что угрозы нет обычно, не означает, что она не может вдруг обозначить себя. И что бы ты делал, надышавшись испарением какой-нибудь едкой дряни? Я бы заранее обнаружил эти испарения и просто не подпустил бы их к себе, господин Троекуров. Значительные отличия в составе воздуха вокруг не прошли бы мимо моего восприятия в момент чрезвычайного его напряжения, так что подхватить болезнь из уного мира я не опасался. В этом плане я подошел к своей вылазке с максимально возможной ответственностью. Максимально возможная ответственность в данном случае – это остаться сидеть дома, как предписано инструкциями. Мужчина еще пару секунд сверлил меня взглядом, после чего вздохнул. Но за своевременно поднятые стены хвалю. Не будь их и устранение последствий, затопления отняло бы куда больше времени. За сколько справился? Пять минут. И то лишь потому, что мне пришлось летать вокруг, компенсируя свой невысокий радиус воздействия. «И у меня есть вопрос. Не совсем по теме, скажем так. Слушаю. Занятно. Но в отсутствие других людей Троекуров вел себя чуточку иначе, да и ощущался по-другому. менее жесткий и более расслабленный. Правда, несмотря на это, на фоне других людей он все равно казался человеком в достаточной мере жестким». Я могу как-либо получить разрешение на посещение прорывов, находящихся в активной фазе. Не раньше, чем тебя протестуют хотя бы на первый ранг, Геслер. И у такого стремления должна быть серьезная причина, помимо утолений юношеского любопытства. Я хмыкнул. Может, жизненного опыта мне и не достает, а некоторые особенности разума провоцируют поведение, как у юнца. Но ментально я намного старше даже этого матерого псиона. Я сказал что-то смешное? Никак нет, господин Тройкуров. Просто мне показалось забавным то, что в моем научном интересе вы видите всего лишь любопытство. Для того, чтобы задать вопрос, слов гвардии майору не потребовалось. Он просто посмотрел на меня так, что я не мог не развить поднятую тему». Сам разлом очень интересно взаимодействует с материей, будто растягивая ее, но не разрушая. Почти все время, проведенное у эпицентра, я пытался понять, что это и как оно работает. Практического результата нет. Тем не менее, я склонен считать, что дальнейшее изучение разломов может помочь их стабилизировать, А где стабилизация, там и исследование новых миров, как в японских мультиках. Надо хоть глянуть, что они там нарисовали. Когда-нибудь, если появится свободная минутка. А про телепортацию я пока буду молчать. Ни разу не услышал о том, чтобы псионы такое проворачивали. Так что пусть эта потенциальная возможность останется моим маленьким секретом. Я сказал что-то смешное? Я воспользовался той же фразой, что и Троекуров минутой ранее, просто потому, что она идеально легла на почву в лице улыбнувшегося и коротко рассмеявшегося мужчины. Уже много лет лучшие ученые умы бьются над тем, как можно стабилизировать разлом. Но их усилия пока не принесли никаких результатов. Мужчина потянулся к поясу, достав табельный пистолет достаточно футуристичного, хоть и без изысков вида. Злат-7, совсем новый, только что поступивший на вооружение и пока особо себя не проявивший. Этот пистолет с уникальной конструкцией был мне знаком исключительно по соответствующему руководству в планшете. Меня рассмешила твоя самоуверенность, Геслер. Ты же изучил все материалы, которые были на планшете, кроме видеозаписей. «Ускорить их в достаточной мере планшет не мог, а времени у меня было не так много», — кивнул я, глядя на то, как ловко опустившийся на корточки троекуров старший, повернувшись ко мне боком, разбирает оружие, размещая его составляющие прямо на полу. «Самого процесса я не видел, да и подглядывать не собирался, уже понимая, что он хочет сделать». Не прошло и 10 секунд, как мужчина пригласительно махнул рукой. — Собери и сделай несколько выстрелов по вон той мишени. Я кивнул. Телекинезом подхватил разобранный пистолет и за неполных 5 секунд собрал его в нечто цельное и теоретически работающее. Едва слышимый щелчок уведомил меня о том, что Злат-7 автоматически дослал патрон в ствол, И я, наведя оружие на пресловутую мишень, начал стрелять, морщась от достаточно громкого и в условиях компактного подземного полигона, бьющего по ушам рокота. Благо уже к третьему выстрелу я сообразил приглушить шум оружия безвоздушной прослойкой, так что оглохнуть не успел. «Прекрасно! Стрелять ты, конечно, ни черта не умеешь, но способности к обучению похожи». Соответствует заявленным. Предельная дальность эффективного разлета осколков гранаты ОФ-2 — 60 метров. Какую последовательность действий необходимо выполнить оператору комплекса связи решето для того, чтобы прибор начал работать как широкополосная глушилка? Я отвечал и отвечал по большей части сосредотачиваясь не на вопросах, а на отношении к ним и ответам моего преподавателя. Потому что порыться в памяти и выдать уже известное – это наипростейшая задача. В то время, как понять человека было на два порядка сложнее. И справиться с ней вот так просто я, конечно же, не мог. Никакая телепатия не поможет разобраться в хитросплетениях чужой личности Но вот понять, какая форма ответов находит у Троекурова наибольший отклик, я все-таки сумел. И к концу растянувшегося на 20 минут блиц опроса заработал несколько баллов в копилку репутации у этого цепкого, дотошного, но не чрезмерно строгого человека. Выглядит все так, будто теорию тебе преподавать бессмысленно. Значит, сегодня мы займемся практикой а в скором времени и остальную программу скорректируем». Троекуров-старший повел плечами, крякнул и, отойдя подальше от стен, поманил меня рукой, в которую прилетело ровно семь выпущенных мною в мишень сплющенных пуль. На расстоянии в 60 метров хочу заметить. Задача Гесслер весьма проста. «Отними у меня пули телекинезом. Возьми их под полный свой контроль». Продержишь их у себя минуту, и я поспособствую тому, чтобы тебе выдали разрешение на выход с территории Академии. Когда начнем?» Я загорелся энтузиазмом, как никогда ранее, ибо выход с территории Академии — это первый шаг на пути к изучению прорывов. «В целом я и так без официального одобрения смогу посещать интересующие места». Но все упирается в своевременность. Мне ведь нужен действующий разлом. А попасть к такому без оповещения от лиц уполномоченных будет непросто. Сколько они существуют? Пару часов от силы в большинстве случаев. За это время я и из Академии-то не выйду, если буду узнавать обо всем из новостей. Да хоть сейчас. Давай, Геслер, не стесняйся. — От того, что ты сейчас покажешь, зависит моя оценка твоего боевого потенциала. Я выждал пару секунд, глядя на взлетающий воздух и смещающийся в сторону от наставника пули, после чего начал прощупывать чужие телекинетические жгуты. Нет, не жгуты, плотные сети, подобно многослойным покрывалам, окружающие объекты интереса гнущиеся, прогибающиеся, но не рвущиеся. Весьма тонкая работа, прекрасная организация ума и новый вызов, который я уже принял, начав избавляться от привычных, гибких телекинетических канатов в пользу сплетенных воедино нитей, в общем, обладающих большей гибкостью и подозреваю устойчивостью к противодействию чужой воле. Прямо сейчас удостовериться в том, что это имеет смысл, я не мог. Но весьма глупо было бы считать, что опытный боевой телекинет стал бы пользоваться чем-то бесполезным. Да и воплощение чужой техники не отняло у меня много времени. Спустя десяток реальных секунд я обрушился на наставника с новой силой, рассекая окружающую пулезащиту и прорываясь к ним. С каждой секундой я действовал все эффективнее, понимая, как лучше противостоять противнику и что из себя представляет телекинетическая недодуэль. Но как только я почти дотянулся до первого приза, Троекуров-старший просто отступил, отведя пули назад и сформировав новый слой защиты, покуда я разбирался со старым. Пришлось наступать и в буквальном смысле приближаться к нему, дабы получить возможность свободно давить со всех сторон разумом. «Уже видишь свою слабость? Думаешь над тем, как ее можно компенсировать?» И вновь мужчина просто разорвал дистанцию между мной и пулями, искусно лавируя меж стремительных и крепких сетей, призванных его задержать. Естественно, я никоим образом не воздействовал на самого Троекурова и поймать пытался пули, но пока выходило это как-то не очень. Радиус воздействия опытного боевого псиона намного превосходил мой, а давить голой силы я не решался. Хотел продемонстрировать умение, которого, как оказалось, не было. Я просто не успевал за Троекуровым, отставал на целый шаг и слишком медленно сокращал дистанцию. Но вот уж что-что, а прогрессировал я очень быстро, перенимая чужие приемы и впитывая их в свою тактику. Недаром от наставника то и дело шибало волнами удивления, когда я обрушивал на его защиту что-то, только что подсмотренное и адаптированное для атаки. сложные объемной структуры пронизающие телекинетические сети и раскрывающиеся внутри подобный инструменту безумного вивисектора нити-обманки, хлещущие защиту противника и оттягивающие на себя внимание, давящие стены, за которыми скрывалась настоящая угроза. Все это по отдельности не особо впечатляло, но вместе, комбинируемые с десятками и сотнями других элементов, В какой-то момент я даже почувствовал, что стоит немного надавить, и Троекуров-старший просто за мной не успеет. Но уже в следующую секунду это ощущение кануло в лету. Мой оппонент ускорился и увеличил напор столь резко, что на мгновение мне показалось, будто мои мысли прорвали некую дамбу, стали тем триггером, что спровоцировал Псиона, на серьезную игру. Все мои 117 единовременных комплексных воздействий лишились численного преимущества, а пули перешли ко мне. Троекуров просто выбросил их в мою сторону. Защищайся, пытайся воспроизвести то, что увидел. И начался форменный ад для моего разума. Я не единожды срывался в десятикратное ускорение лишь за его счет успевая отразить тот или иной выпад опытнейшего боевика. От столкновения телекинетических энергий то и дело расходились ударные волны, оставляющие на покрывающем стены пол и потолок металле глубокие царапины, из которых сыпался измельченный в труху бетон, а оглушительные хлопки уже минуту как стали для меня обыденностью. Формально я продержался столько, сколько было нужно, но на деле я сам нарушил навязанное себе же ограничение, слишком часто и крайне значительно ускорял сознание. Да и Троекуров-старший явно не выкладывался на все сто, хоть и был предельно сосредоточен. Сосредоточен настолько, что эмоции, исходящие от него к нынешнему моменту, исчезли практически полностью. И это пугало. Впервые я встретил человека, который ощущался, но вместе с тем был ничем. Это не Синицын со своим карманом для разума, когда сознание просто не ощущается, и не блок опытного псиона, притупляющего эхо эмоций до уровня, когда в размеренно текущей каше невозможно ничего разобрать, Эта пустота — абсолютное ничто, штиль, затишье там, где его не должно быть никогда. И почему-то это пугало меня до дрожи. Пугало настолько, что я ускорил разум еще сильнее, приведя наше противостояние к паритету. Но лишь затем, чтобы безэмоциональная машина, стоящая напротив меня, взвинтила темп еще выше, и продемонстрировала еще больше силы. Звуковой сигнал, оповещающий о превышении допустимой нормы воздействия на этом полигоне, утонул в грохоте сталкивающихся телекинетических волн. А моргнувший и сменившееся аварийным освещение нас совсем не остановило. Я знал, что реальная прочность полигона превышала установленные нормы на 25-30%. Но будет ли этого достаточно, если наставник от комитета еще больше задерет взятую планку? Определенно допускать этого нельзя. Одно дело рисковать собой, и совсем другое, кучей студентов над нашими головами. Придя к этой мысли, я извернулся и выдвинул пули на передний фланг, где их практически моментально стерло в пыль. А Троекурова шибанула на удивление яркой вспышкой досады и раздражения, а спустя секунду все стихло. Лишь шум вентиляционной системы разрывал тишину, ибо та разгонялась на максимум в попытках очистить воздух от поднятой пыли. Что-то мы увлеклись. Я тоже начал успокаиваться, ощутив вполне нормальные человеческие эмоции, исходящие от наставника. Хм. Ладно, я увлекся. Хорошо, что ты сообразил избавиться от пуль. Могу я поинтересоваться тем, что это было? Что с вами было? Последнюю фразу я выделил голосом, как бы указав на то, что я заметил. Боевой транс. Я не телепат, как ты уже знаешь. И не могу форсировать работу разума, ускорить его, что доступно, например, тебе. Но я все равно могу развивать свое ментальное поле и тренировать ядро пусть и таким неоднозначным способом. Трайкуров старший достал сигарету, запалил ее одинокой искрой и с наслаждением затянулся. Похоже, этот форсаж не проходил для психики бесследно. Боевой транс позволяет сосредоточиться на цели и многократно ускорить работу сознания именно в области применения псионических способностей. Но плата за это — утрата гибкости мышления и перегрузка нервной системы. Десять минут в таком состоянии выматывают не хуже, чем пять часов обычного боя. И то, что ты выдержал наше столкновение, говорит о многом. Я заметил, что вы сознательно ограничивали себя. У меня почти тридцать лет боевого опыта за плечами. Я убивал, когда тебя еще в планах не было, — фыркнул он. А ограничения для такой игры — норма. Почти все курсанты спецотделов так тренируются. Отличный способ развить скорость реакции и научиться инстинктивно отвечать на неожиданную угрозу. Странно, что в академии так не играют. Мужчина скупо хохотнул. Ты сам видел, насколько это разрушительная игра, Гесслер. Ее не доверить детям. А те, кто постарше, так тренируются втихую. Просто не афишируют. Ну, не то чтобы подобные нарушения сильно скрывались. Что-то помельче и вовсе не у всех на виду, вроде того же махания посохом из плазмы в исполнении литки. Формально в стенах Академии существует конкретный свод правил, за нарушение которых могут и исключить. Значит, нужно найти эти кружки по интересам. И если там будет что-то полезное, забудь. По крайней мере, в ближайшие месяцы у тебя не будет свободного времени. Уж поверь. Если не тренировками, то общением тебя в конец за... Мужчина закашлялся, рывками выдыхая клубы дыма. Достанут, в общем. Я это когда-то тоже пережил. И могу сказать, что в какой-то момент тебе захочется убивать. Так что подготовься морально, парень. Простолюдин... Каким бы могучим псионом он ни был, в глазах снобов навсегда останется простолюдином. — А вы? — я вопросительно посмотрел на Троекурова. То, что он сказал и как он это сказал, указывало на одно. Я не рожден дворянином, если ты об этом. — Спокойно и безо всяких эмоций, вполне ожидаемых, между прочим, — сказал он. Вошел в рот на правах супруга женщины из побочной ветви. И это было не так радужно, как мне хотелось бы. Презрение по отношению к выходцам из простого люда для дворянства норма. Я уже успел это заметить. Интересный выход на откровенную беседу. Но мне встречались и вполне разумные люди, с которыми можно вести дела. Ты чувствительный ментал, Геслер. Это и твоя сила, и твоя слабость. Тут уж как посмотреть. Что интересно, лицемерия в этих откровениях и я не ощущал. Значит, высока вероятность того, что весь этот разговор или инициатива самого Троекурова-старшего, или выданные ему указания не расходятся с его собственными стремлениями. И то, и то для меня хорошо. Но в одном ты можешь быть уверен точно. Император всегда будет на твоей стороне потому что для того, чтобы уравновесить дворянство, нужны простые люди, сильные люди. Мне услышанное показалось крайне занимательным, ибо Троекуров практически прямым текстом сказал, чьи интересы преследуют. Или же он просто хочет сделать вид, что для него первостепенен трон? Тогда неясно, зачем пытаться настроить меня против дворянства в целом. Я и так не очень лояльно отношусь к аристократии, хотя бы из-за того, что с их попустительства и одобрения происходило с Ксенией. А подбрасываемые со стороны дровишки и вовсе могли нормального, двадцатилетнего Псиона унести не в ту степь. Определенно я уже оказался в эпицентре игры. И теперь мне нужно было определить игроков, за ней стоящих. и попутно. Не поступиться своими интересами. Я никогда не скрывал своего отношения к служению господин Трайкуров, как и того, что в моих глазах только его императорское высочество достоин того, чтобы перед ним склоняли голову. О нет, это не слепая преданность дурака с промытыми мозгами, всего лишь гордыня, которой я не стыжусь, но и не трепещу перед ней. Ведь если исследовать за кем-то, то этот кто-то должен быть на три порядка лучше всех остальных. А человек, удерживающий в своих руках такую власть и такое могущество, был именно таковым. Нам об этом известно, Геслер, Потому я здесь и стою. Для тебя лучший наставник из всех возможных. По крайней мере, пока что лучший. Ну да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но как бы я ни ерничал в своих мыслях, отрицать то, что к Троекурову, как к личности, я уже относился крайне положительно, было нельзя. Прямой как топор человек, добившийся значимых высот. У такого не стыдно учиться. Ладно, бросили всю эту болтовню, хватай камни и продолжаем. На этот раз без перегибов. Волю наставника от пола оторвалась горсть камешков, которые перекочевали под мою ответственность. Я же подобрался, одновременно отложил все посторонние мысли и приготовился учиться, параллельно оттачивая перенимаемые навыки на практике. «Для меня идеальный подход, и как же хорошо, что кто-то это понимает!»